Гранатовый сок. Гранатовый сок использовался в персидской медицине в течение нескольких тысячелетий. Его противовоспалительные и антиоксидантные свойства уже подтверждены так же хорошо, как и его способность существенно редуцировать развитие опухоли простаты даже при очень агрессивной её форме. У людей, ежедневно пьющих гранатовый сок, Замедляется рост опухоли простаты на 67 процентов. Рекомендации: один стакан 225 миллилитров сока в день во время завтрака.